После этих перемен в Берлине был обвинен в измене и казнен советник Фербер. Этот Фербер просился в русскую службу и имел сношения с Витингом, посылавшимся из России в Пруссию для разведываний, а в настоящее время находившимся в Петербурге. Прусский секретарь посольства Варендорф. 10 ноября. Приехал к вице-канцлеру с объявлением, что курьер привез ему цифирные азбуки и копии из двух статей, которые найдены в бумагах казненного Фербера. «Из этого можно видеть», — говорит Варендорф, — «какими ли злые намерения поссорить короля с императрицей?» Фербер сообщал в Россию подполковнику Виттингу о замыслах Фридриха Второго. Так 2 июля он писал, что король за столом сказал: «Я не обращаю внимания на русские приготовления и ничего более не желаю, как чтобы императрицы и войска выступили против Пруссии, тогда бы я их как лисиц на воздух взбрасывать стал». Потом Фридрих говорил своему любимцу шведскому министру Руденшильду: «Этот Брюммер вел свои дела подуратьски». Сколько раз он мог свергнуть канцлера, а теперь как осел голову себе сламывает? Каким образом теперь его дело можно поправить? Рудольшельт отвечал, что теперь это трудно, ибо Шатарди истребил при русском дворе всех благонамеренных, да и главная опора их теперь, в особенности Брюмера, рушилась. Бедный Трубецкой один остался и принужден подлаживаться подмнение без стужи, хотя наружно. Тем более, что граф Листок, как слышно, с некоторого времени в государственные дела мешаться не смеет. Впрочем, не надо бы совершенно отчаиваться, если б можно было оставить там Мардефельда, или же, по крайней мере, заменить его искусственным каньоне, который знает отлично русский язык, и все тамошние дела. А между тем, в Швеции на Сейме надо бы стараться о заключении ею союза с Францией и Пруссией, как, Ваше Величество... так и Швеция, — говорил Руденшильд, — должны радоваться, что правление в России в руках Сената, а у Министерства руки связаны, чего прежде не было при кабинете, который давал большую силу самодержавию. Главная цель сенаторов состоит в том, чтобы ни в какие чужие ссоры не вмешиваться, не играть в Европе никакой роли, одним словом, жить, как жилось до Петра Великого. Эта цель может быть достигнута Потому что императрица не следует примеру своего отца, которого правилом было царствовать жестокостью и изнурением народа. Императрица относительно народа оказывает большую умеренность. Король согласился с его мнением и сказал: с великим удивлением и удовольствием под рукой я уведомился, что все русские войска авторичный указ получили новый экзарциции оставить и употреблять старый. Таким образом, я надеюсь, что через несколько лет русская военная сила дойдет до крайнего варварства, так что я буду побеждать русских своими рекрутами. И так как эта нация, по-видимому, теряет дух, внедренный в нее Петром Первым, то, быть может, близко время, когда погребется в своей древней тьме и в своих древних границах. Имею причину очень сердиться на генерала Бисмарка, который ввел при русской армии все прусские манеры. Фербер сообщил, что известный полковник Манштейн, оставивший русскую службу, обедал у Фридриха II, который спросил его, как он думает, один пруссак по меньшей мере уберет четверых или пятерых русских. Манштейн отвечал, что если дело дойдет до драки, то пруссак и с одним русским будет иметь полны руки и дело. Король очень рассердился и в утешение свое сказал, «Мне очень хорошо известно, что Россия имеет, по крайней мере, большой недостаток в достойных офицерах». Но эти откровенности не улучшили отношения между двумя дворами. Главная дипломатическая борьба между ними была в Стокгольме. В начале января доверенный человек наследного принца Галштиниц Гольмер, подозрительный в Петербурге, Получил указ от своего герцога, великого князя Петра Федоровича, восемь дней выехать из Стокгольма в Киль. Наследный принц был в отчаянии. Глотая слезы, он говорил Любрусу, что он здесь между чужими людьми, на которых по их пристрастиям положиться не может. Гольмер, он привык, в верность его совершенно убежден, может уверить, что Гольмер всегда старался, чтобы все происходило по желанию императрицы. Принц умолял Любраса ходатайствовать у императрицы, чтобы Гольмера оставили еще на несколько времени при нем. Старый король просил о том же. Любрас с своей стороны писал, что Гольмер человек благонамеренный. Сенаторы, приверженные красе, признают его таким. Он, по их мнению, противодействует графу Тессину и Нолькину и склоняет принца на русскую сторону. Но Бестужев заметил на реляцию Любраса. Сие ни что иное, как притворство. А ежели Гольмер доли в Швеции оставлен будет, то интересы его императорского высочества в Голштини весьма от того притерпеть могут. И в прежней плохой администрации никто без него отчет дать не в состоянии. Барон Любрус во многих своих прежних реляциях неоднократно доносил, что Гольмер вредительный и для здесьшних высочайших интересов в Швеции негодный человек. И потому об удалении его оттуда сам представлял. Ныне же непонятным образом его вдруг отменившимся и надобным описует. Еще сильнейшему нападению Любрас подвергся со стороны Бестужева, когда в донесении своем выставил в виде просьбы русских приверженцев, чтобы императрица в самых решительных выражениях гарантировала шведский престол наследному принцу и его потомству. «Это вовсе не шведские патриоты», — просили барона Люброса. «Это пламенное желание пруссаков и французов. Такой гарантии не было дано и тогда, когда мы заключали союзный договор со Швецию, и когда еще была надежда удержать наследного принца в добром расположении к России. Для чего ж давать такую гарантию теперь?» Когда, по несчастью, довольно известно, что наследный принц по наущению своей супруги предпочитает французскую и прусскую дружбу всем самым доброжелательным советам императрицы, такая гарантия послужит только к тому, чтобы совершенно связать руки на будущее время. Между тем прусский посланник в Стокгольме Финкенштейн вел переговоры об оборонительном союзе между Швецией и Пруссией. Любрас по указам из Петербурга должен был препятствовать заключению этого союза. На его представление король отвечал: «Надобно смотреть, как бы это пускай требования добрым манерам менажировывать. Надеюсь, что дело кончится к удовольствию императрицы. Я своим господам рекомендовал потише поступать». В Швеции боялись заключать этот договор без согласия России, а в Петербурге нарочно медлили ответом. Наконец, в марте шведский министр в Петербурге Барк прислал извещение, что императрица не одобряет прусский союз. Король и министры были приведены этим известием в сильное смущение. Король стал уверять Любраса, что этим союзом России не будет нанесено никакого предосуждения, он будет заключен самым простым и безвредным образом. Любрас заметил, что каким бы образом союз ни был заключен. Нельзя избежать, чтобы он и Швеции, и России не нанес вреда. Если Пруссия хотя малую силу приобретет, то своими происками будет умолять дружбу Швеции с Россией, а потом возбудит их холодность. — Пока я жив, этого не будет, — отвечал король. Я от этого прусского союза охотно отстал бы и работаю против него, но они не все так думают, как я, интриги идут сильные. Я вас обнадеживаю, что употреблю в этом деле все свое старание.